у Салон Карамзиных занял позицию номер один в Санкт-Петербурге уже после смерти Николая Михайловича в начале лета 1826 года. Но еще при жизни государственного историографа Карамзины собирали немногочисленных гостей, близких друзей и хороших знакомых. Летом они постоянно жили вплоть до октября в Царском селе в так называемой Китайской деревне. Именно там, летом 1816 года, Пушкин знакомит с Петром Чаадаевым. В Петербурге карамзины довольно часто меняли квартиры. Дольше всего 5 лет. В дерзкий период Пушкина они жили на фонтанке у Аничкова моста, в доме Екатерины Федоровны Муравьевой. В 1823 году беспокойный Никита Муравьев, сын Екатерины Федоровны, собрался жениться, и карамзины уступили пространство молодым. Вместе с карамзиным дом у Аничкова моста покинула священная монархия, и история на третьем этаже дома номер 25 по Фонтанке, где поселился беспокойный Никита, стала временно принадлежать народам. Сюда, к Никите, приходил уже совсем другой контингент. Будущие декабристы – Матвей и Сергей Муравьевы-апостолы, Михаил Лунин, Николай Тургенев. Пушкин любил теплую домашнюю атмосферу в гостиной Карамзиных. Поэт как бы заново переживал то, что в детстве не дадали ему родители. А то, что Александр, освоившись, назначал у Карамзиных встречу Жуковскому, так Николай Михайлович Василию Андреевичу и сам всегда был рад. Они же родственники. Осенью 1823 года Карамзины переезжают на Моховую 41. Потом тот дом будут называть «Домом друзей Пушкина». Там Николай Михайлович Карамзин кинет этот мир. Там будут жить Пётр Вяземский и Елизавета Хитрово, дочь Михаила Илларионовича Кутузова, мать Долли Фикельмон. Там родится писатель и поэт Владимир Сологуб, которого Пушкин сначала за год до гибели попытался вызвать на дуэль а потом, за два месяца до гибели, попросит быть секундантом. Ну а настоящий салон, в полном смысле этого слова Мус приют семейный», появится в доме Карамзиных позже, в 1830-е годы, и об этом в другой раз.